Глава 20. В борьбе усталости с беспокойством победила усталость. Я уснула, как только голова коснулась подушки, а проснулась, когда яркий утренний свет скользнул в комнату. Несмотря на чувства, словно по мне проехались катком, я соскреблась с постели. Умылась, натянула первое попавшееся платье и спустя несколько минут была в спальне Тобиаса. Там и столкнулась с Равеной. Она сидела на краешке кровати и поглаживала волосы Гордона. Мило так поглаживала, будто он был не просто братом. Со стороны могло показаться, что леди Дрейк не спала вовсе и провела эту ночь возле постели Тобиаса. Но подозреваю, что она ненамного опередила меня, потому что выглядела я не лучше. Нас объединяли синяки под глазами и бледность кожи, словно обеих покусали вурдалаки. Я нарочно громко хлопнула дверью. Равена вздрогнула и отпрянула, словно ее застали за чем-то неприличным. Правильно. Очень неприлично гладить чужих женихов, особенно без разрешения невесты. Потому что теперь только я имею право гладить Тобиаса. Можно сказать, эксклюзив. Так что руки прочь, леди. Лучше погладьте своего муженька, может, тот подобреет. Доктор осмотрел вас? поинтересовалась Равена. Хм, точно нельзя терять бдительность. Да, солгала и глазом не моргнула. Сказал, что все хорошо. Я демонстративно устроилась с другой стороны кровати, убрала прилипшую прядь лба Гордона, взглядом скользнула по бинтам. Сердце сжалось. Тяжело же ему приходится, моему лорду из другого мира преследовать преступников, спасать нерадивых русалок и пришельцев, подозревать родственников. Теперь понятно, почему Александр тогда сказал про выбор лорд-стража. Если Тобиас каждый день рискует жизнью, то на саму жизнь времени не остается. Доктор Ооррен сказал, что Тоби поправится быстро. Настал мой черед вздрагивать. Тихий голос Равены ворвался в мысли, и мне вдруг захотелось, чтобы она ушла, оставила нас наедине. Я рада. Моим голосом можно было остужать лимонад в летний зной. Равена, мне понятно ваше желание заботиться о Девере, но иногда вы чересчур стараетесь. Впредь прошу держать руки от моего жениха подальше. Ее губы задрожали, а глаза наполнились слезами. Казалось, Равена потрясена до глубины души. Ну, конечно, хороший цирк, только зритель без сознания. Но он... Тоби даже не может сейчас ответить. Поэтому за него отвечаю я. Она поджала губы, с минуту изучала меня и затем царственно кивнула. Вот и хорошо. Я тоже могу быть дружелюбной лапочкой, но никогда кто-то тянет свои ручки к моему лорду. Ладно, раз с этим разобрались, расскажите, как там Посейдон. Страж? А что с ним не так? Я мысленно выругалась. Да что у них за отношение к химерам такое? Пришлось пересказать беседу с Эквартом, и с каждым словом Равена бледнела все больше и больше. Выяснилось, что она допоздна занималась выпроваживанием гостей, затем не могла уснуть из-за того, что Александр не пускал ее к Тобиасу. Но тут же согласилась узнать, где сейчас Посейдон и могу ли я с ним увидеться. Я обманула зеркало правдоруба. Тихо похвасталась я, когда за дверью смолкли шаги леди Дрейк, а затем тяжело вздохнула. «Надеюсь, ты не станешь на меня злиться. Мы ведь по-прежнему напарники, правда?» Я сжала большую ладонь Гордона и мысленно попросила прощения перед ним, перед Посейдоном, перед мирозданием, которое столкнуло нас на одной дороге. Я ведь могла вчера погибнуть. Тобиас вчера мог погибнуть. Только сейчас до меня окончательно дошло. Руки задрожали, в горле встал комок, а с губ сорвался всхлип. «Он в подвале!» сообщила запыхавшаяся Равена, врываясь в комнату. Казалось, нельзя побелеть еще больше, но лицо леди Дрейк сейчас напоминало бинты Гордона. Рано я вздыхала с облегчением. «Почему в подвале?» «Его поместили под купол». Я нахмурилась, и она объяснила. «Щит! Что-то случилось с его магией». «Щит? Магия?» Отведи меня туда. Не до манер сейчас было, впрочем, ровеньи тоже, никаких обиженных взглядов, поджатых губ и прочей драмы, только сосредоточенность и устремленность. В доме было тихо, я бы сказала чересчур, слишком мрачно и как-то траурно, возможно, поэтому плохое предчувствие усиливалось с каждым шагом. По пути нам не попалось ни одного из многочисленных слуг Дрейков хотя пришлось пройти в противоположное крыло здания, прежде чем спуститься в подвал. Судя по всему, здесь когда-то находился винный погреб. Пока ты пол плавно вел вниз, было сухо и прохладно, широкий коридор ярко освещали лампы. Равена решила подождать наверху, объяснив тем, что очень боится темноты и подземелий. По мне неизвестность в разы ужаснее». Стоило подумать, что коридор бесконечный, как впереди, раздалось странное потрескивание, а затем голоса. Сердце забарабанило в груди, ноги сами понесли меня вперед. Я свернула карки, из которой лился приглушенный лиловый свет, и замерла на пороге. Этот щит отличался от того пузыря, в котором сидел сирен. Огромный шар парил в воздухе, вспыхивал, словно фиолетовая звезда, а внутри него ни то плавала, ни то парила химера. Глаза Посейдона оставались прикрыты, перышки меняли цвет с зеленого на голубой и обратно. Это было красивое и одновременно жуткое зрелище. Спящая химера достигла края щита, и от него с треском отскочила молния, ударила в шаги от меня, взметнув каменную кружку. Я вскрикнула и отпрыгнула к стене. В прошлый раз щит не бился током. Наоборот, на нем можно было прыгать, как на батуте. Прижала ладони к груди, пытаясь унять взбесившееся сердце. После удара молнии над полом вился легкий дымок. Представила, что на обугленном месте могла оказаться я, и стало дурно. — Мисс Беседина, вы целы? — И почему я не удивлена, застав здесь Экварта? — Хотя лучше он, чем Александр. «Повезло!» – проворчала я. Картина с собственным поджариванием все еще стояла перед глазами, еще и запах преследовал соответствующий. «Не бойтесь, до следующей вспышки примерно два часа, так что можете подойти». Голос второго мужчины показался мне смутно знакомым, но легкое заикание и спокойствие не прибавляло. «Вы уверены?» – крикнула я. «На сто процентов» обходите по кругу. По-хорошему, стоило развернуться и бежать отсюда. Правильнее. Но я искренне желала узнать, что случилось с Посейдоном. Ради Тобиаса, ради себя. Я не могла уйти, поэтому двинулась вперед, стараясь не смотреть на шар. От этого резь в глазах усиливалась и начинала болеть голова. Если можно было ползти по стеночке, то именно это я и делала — пересчитывая камни на бордюре, вздрагивая и едва не я от каждого потрескивания щита. К счастью, сбитые ладони я еще вчера обработала местным аналогом йода и перевязала бинтами, заботливо оставленными Кристиной. Поэтому мне не грозило подцепить здесь какую-нибудь дрянь. Впрочем, царапины беспокоили меня в последнюю очередь. Блин, ну почему понадобилось устраиваться за щитом, а не там, откуда я пришла? И что же случилось с Посейдоном, Если его заключили в подобную клетку. Когда наконец заметила мужские силуэты, то вздохнула с облегчением и последний отрезок пути преодолела с верой в лучшее. Нырнула в еще одну нишу с низким потолком. Судя по всему, молнии сюда не доставали, поэтому выбор места стал очевиден. Внутри расположился длинный стол, полностью заставленный колбочками, мензурками, банками с разноцветными порошками кристаллами, но большую его часть занимал странный аппарат с металлическими трубками и резервуарами, отдаленно напоминающий самогонной. Внутри него что-то бурлило и испускало пар. Мужчина оказалось трое. Все они были в защитных очках, поэтому узнать каждого я могла разве что по голосам. «Мне хватит и обычных», — объяснил тот, кто стоял ближе всего, — стянул собственные очки и протянул мне в нем я узнала незнакомца с которым мы столкнулись в дверях цветочной гостиной да уж круглые очки с толстыми стеклами прикрывали чуть ли не половину невыразительного лица беркет адамс к вашим услугам императорский алхимик алхимик зачем им алхимик любопытно до холодка по спине мисс юлия Беседина представил меня лорд Эквард. «С доктором Уорреном вы уже знакомы». Доктор удостоил меня легким поклоном, а Эквард вызвался помочь с очками. Они были в точности такими же, как и для автомобилистов. Меня развернули спиной, ловкие пальцы по очереди стянули завязки, не успела даже пикнуть. В горле пересохло, спина вспотела сильнее, чем после удара молнии. «Юля, ты идиотка!» Ты одна в подвале с тремя мужчинами. Алхимика императора плевком перешибешь, а доктора может быть секвартом заодно. Последний и вовсе враг номер один. Но кто же поворачивается тылом к врагу? Надо что-нибудь придумать, чтобы отвлечь его внимание, а заодно и самой отвлечься. Как вы узнали, что это я? По оглушительному визгу? «Не каждая леди согласится сюда спуститься и пройти мимо щита Дора», — совершенно серьезно ответил Эквард. «И я совершенно не представляю, что значат те слова, которые вы кричали на входе. Это нюртокское наречие?» «Увы, переводчику в моей голове и всем жителям нюртка русский матерный даже не снился. Да и вспомнишь тут о манерах, когда в тебя бьет молния?» Легкое прикосновение к моим локонам, из-за чего волоски на затылке стали дыбом. «Всё в порядке», — прошептали мне на ухо, — «я не кусаюсь, только если вы сами не попросите». «Он что, дразнит меня?» Только этого не хватало. Я отпрянула на пару шагов, убежала бы дальше, но не готова была возвращаться тем же путем. Эквард, по крайней мере, выглядел безобиднее щита Дора. Из-за очков глаз не видно, и не поймешь, искренне он улыбается или нет. Кивнула на искрящий шар. «Что это? Продвинутая модель?» «Наоборот, старинная. Новую уничтожил похититель, эту сломать сложнее. А вот без нее химера в таком состоянии беззащитна». В очках я могла не бояться, что глаза испарятся, поэтому смотрела внимательно. Поверхность шара оказалась разрисована тонкой сеточкой. Именно струны сеточки горели лиловым цветом. Напоминала защитные экраны в фантастических фильмах. «Вчера вы сказали, что Посейдон попал в ловушку». «Да. Если вас с Гордоном похититель хотел только напугать, Химер убил на поражение». Ничего себе напугать! Тобиас до сих пор не пришел в себя. Счастье, что Посейдон выжил. Горло перехватило, по спине пробежал холодок. Я обернулась к доктору, но тот склонился над столом и о чем-то спорил с алхимиком. Доктор Уоррен специализируется на людях. Эквард отвечал раньше, чем я успевала спросить, словно подготовился заранее. Посейдон здоров как человек, но не как химера, потому что наделен магией. Магия? Я покатал это слово на языке, попробовала на вкус. Магия ассоциировалась у меня с волшебниками с палочками и в остроконечных шляпах, с приворотами-отворотами, с детскими мультиками, фэнтези-книгами и со стихами о волшебстве природы. Так проще объяснить уникальную природу химер. Он шагнул ко мне и наклонился вперед, а я даже не отпрыгнула, только сердце вновь зачастило. Хотя Адамс со мной не согласится, молнии — сущие мелочи. В таком состоянии Посейдон может не только неосознанно переместиться в другое место, но и затянуть с собой всех, кто находится рядом. То есть на огромную высоту или глубоко под воду, или вовсе отправить в неизвестные миры. Неудивительно, что химеру держат в подвале. «Как это исправить? Мистер Адамс поможет?» «Стоило получше изучить книгу про химер, которую посоветовал Тобиас. Я же ничегошеньки о них не знаю». «Он единственный разбирается в магии и природе химер. Нам повезло, что лорд Дрейк пригласил его вчера на обед». «Поэтому они тут зависали всю ночь». Вы не ответили на мой вопрос. Он поможет? Химера снова достигла края щита и с треском в него врезалась. Я вскрикнула и вцепилась в руку лорда, но, к счастью, молний не последовало. «Два часа», — напомнил алхимик. Он улыбнулся, показав слишком крупные зубы. «Здесь нужен особый лекарь. Химера — лекарь». Они способны излечивать любые недуги, но живут лишь в резервациях и не покидают пределы долин Этрукка. Тогда почему Посейдон до сих пор здесь? Ответил мне Эквард. Увы, без разрешения лорд-стража мы не можем отправить туда Химеру. Они связаны. Это не просто закон. Когда они поступили на службу, то прошли специальный обряд. Обряд? Спросите лучше у лорд-стража. То есть, пока Тобиас спит богатырским сном, Посейдон медленно умирает? Захотелось надеть странный аппарат на голову алхимику, а заодно доктору, который не удосужился воспользоваться нашатырем. Тобиаса, конечно, тоже жалко будить, но что-то мне подсказывало, что гибель напарника он себе не простит. Я бы точно не сказала за такое спасибо. доктор. «Разве вы не должны разбудить Гордона?» «Лорд Дрейк запретил это делать». «Вы сейчас издеваетесь, да?» Мой голос сорвался, пришлось сжать кулаки, глубоко вдохнуть и выдохнуть. «Позвольте проводить вас наверх и все объяснить», предложил Эквард и тем самым уберег доктора от моего гнева. Спасти Посейдона я хотела больше, чем запустить в голову Уоррена крупную колбу, поэтому согласилась. «Мисс Беседина!» — подскочил к нам Адамс, когда мы собрались уходить, и вручил лоскут ткани. «Ваш платок!» Разом нахлынули воспоминания о нашем с Гордоном разговоре в гостиной, взглядах и сожалении о том, что все так закончилось. Я осторожно забрала платочек, свернула и спрятала в карман — постираю и отдам Тобиасу. Передвигаться вокруг шара на этот раз было гораздо проще. Эквард защищал меня грудью, да и оставаться за спиной врага как-то спокойнее. О том, зачем ему изображать рыцаря, я старалась не думать. Тобиас, например, даже не пытался вести себя как джентльмен, тем не менее прикрыл меня от бомбы. А Эквард стал казаться белым пушистым с тех пор, как узнал, что я не Патрисия. К чему бы это? «Есть другой способ достать разрешение», — сообщил он, когда мы миновали нишу. «Я тут же поспешно стянула очки, без них было проще, да и не хотела новой помощи Экварта». Он повторил за мной, явив синие круги вокруг глаз следы бессонной ночи. «Обратиться напрямик к императору». Поэтому рано утром лорд Дрейк направился во дворец. Меня охватила досада. Как бы мне ни хотелось найти подвох и обвинить Александра во всех смертных грехах, сейчас не получилось. Но не признаваться же в этом. Мы двинулись по коридору в сторону выхода. «Зачем вы позвали алхимика?» «Чтобы выяснить, как именно взломали щит. До вчерашнего вечера никому еще этого не удавалось». «Там был звук. Что, простите?» Я поколебалась, но потом решила, что вреда от капли откровенности не будет. Странный звук, невыносимый скрежет, словно в голове, а затем хлопок, и щит пропал. Это объясняет, почему лорд страшний воспользовался защитным артефактом. Какой еще защитный артефакт? Ладно, спрашивать нужно у Гордона, а то я еще чего-нибудь выболтаю. Ведь, кажется, только я слышал этот звук. «Вы выяснили, кто это был? Тот, кто похитил русалку?» Эквард посмотрел на меня внимательно, но потом все-таки ответил. «Этим занимается полиция».